Глава 58. Идеальная императрица. Конечно, есть люди, которым данный факт ни о чём не будет говорить, мол, соревнование это всего лишь соревнования, Однако Хадис попросил разведку провести расследование, и, честно говоря, после просмотра записи о Ван Жэне он остался поражён. Этот человек определённо гений из гениев, но, к счастью, он ещё юн и не имеет влиятельной поддержки за спиной. Проще говоря, сейчас лучшее время, чтобы от него избавиться. Разрешите войти. Разрешаю, ответил Хаддюс, одновременно стряхнув пепел сигары, и вскоре перед ним предстал молодой офицер. "Генерал, мне передали, что вы меня искали". Янафонн также был очень взволнован, потому что участие в этой кампании может очень помочь его будущему. Кроме того, он был ярым сторонником возвышения Сириуса путём экспансии, война за Дейдору должна стать лишь первым шагом на их пути. Хаддюс оглядел Янафонна с ног до головы и удовлетворённо кивнул. Все страны стараются вкладываться в развитие своей молодёжи, потому что от них зависит их будущее. Ян готовы ли солдаты? Твой батальон будет авангардом и первой волной, которая приземлится. Генерал, это большая честь для меня. Боевой дух солдат на высоте. Мы только и ждём, когда нам отдадут приказ на высадку, ответил Ян подавив волнение в своём сердце. Это было правдой. Всем не терпелось быстрее в бой. Они хотели управлять мехом и бежать по Дайдарию, убивая всех, кто встанет у них на пути. У вас очень хороший настрой, и скоро у всех появится шанс продемонстрировать свои навыки. Но есть ещё кое-что, что я хотел у тебя спросить. Ты же знаком с Ванжэном, верно? Яна Фуника засел с несколька задачен. Да, генерал. Что касается того парня, он не мог подобрать слов, чтобы описать своё отношение к нему. Возможно, Ванжэн это кошмар для всех. Сильный, без слабостей. Даже ты такой степени, что способен заставить своих врагов почувствовать отчаяние. И что ты можешь им сказать? Надеюсь услышать самую честную оценку. Произнес Произнёс Хадис, и выражение его лица при этом стало очень серьёзным. Комментарём Янофон, и он хотел подтвердить своё мнение. Янофон некоторое время молчал и наконец с большим трудом произнёс: "Непобедимый. Мне стыдно это признавать, генерал. На среди молодого поколения и с точки зрения боевых способностей в бою один на один, он самый сильный". Иан Фан не мог не признать данный факт. К тому же, сражения на SGD уже доказали это. Шансов, что ему просто повезло стать чемпионом, нет никаких. Ха -ха. Этот вот одноклассник сейчас на доидории и является препятствием для нашего текущего плана. Генерал, я готов принять эту миссию. Сразу же отозвался Ян Фан. Хади слегка улыбнулся. Это война, а не турнир. Твоя миссия возглавить авангард и дать нам импульс. А что касается Ван Жэна, то я уже принял меры, и им займутся другие. Как только он закончил говорить, в комнату вошли четыре человека, подчотные звёзда на их мундирах тоже привлекали взгляд. Это было звание генерала-лейтенанта, однако их форма была необычной, а униформы суперсолдат. Учитывая данный факт, Ян Файн сразу же понял, кто перед ним. Эти четверо высшие мастера земного ранга, и они секретное оружие Федерации Сириус. Он слышал о них раньше, или, говоря точнее, они являются знаменитостями среди солдат как лучшая команда по уничтожению. Ходили слухи, что даже мастера небесного ранга опасаются их, когда они действуют вместе. Хадес уже сделал все приготовления. Комментарий Яна Фаня был ему нужен лишь для подтверждения своих подозрений. Есть ли действительно необходимость в подобных мерах? Козари принято скрывать до самого конца. Однако вопрос Ванжэна и впреем следует решить как можно быстрее. Ивадин присест. К такому супермастеру даже Хаддис предпочёл проявить достаточное уважение. Суперсолдаты являются независимы от основной армии силой, и они получают приказы напрямую от высшего руководства. Так что штаб командования настроен очень серьёзно, раз даже этим четверым нашлася рбатёнка. Очевидно, это было сделано для того, чтобы всё прошло безукоризненно. Ян Фан почувствовал странный привкус во рту. Его страна активировала одно из самых секретных оружий, чтобы разобраться с Ван Дженом. Супервойны всё равно, что ядерное средство сдерживания. Подобных людей можно пересчитать по пальцам, и так не только в Сириусе, но и в других странах, а высших мастеров земного ранга среди них ещё меньше. Проще говоря, эта четвёрка задействуется только в крайнем случае, а во всех остальных ситуациях они стоят на защите родины. Всего лишь несколько лет назад Ван Чжэн считался просто неизвестным юниором, который изо всех сил пытается не вылететь из высшей академии X, а теперь он тот, на кого все смотрят снизу вверх. Янфань потряс головой и пытаюсь выкинуть все эти мысли из своей головы. Не стоит слишком много думать о таких вещах. Сейчас он должен сосредоточиться на войне. Это главное. К тому же, иногда быть чрезмерно выдающимся тоже нехорошо. По крайней мере, именно Ван Чжэну теперь угрожает смертельная опасность, а не ему. Если только Ван Чжэн не окажется достаточно умён и не сбежит с Дайдарой, тем не менее, насколько Янфань знал этого парня, он вряд ли поступит таким образом. Конечно, жаль, что они теперь стали врагами друг для друга. Но такова жизнь солдат. Просто пришло время, когда интересы их стран пересеклись. К счастью, в Высшей академии они были не друзьями, а всего лишь достойными соперниками. Благодаря этому он точно не проявит никакого милосердия, если им придётся встретиться на поле боя. Сириус уже обладает уникальным суперсплавом, так что если им удастся захватить месторождение антигравитационной руды, то они определённо возвысятся над многими другими странами. Смутные времена рождают сильных людей. И на фоне бесчисленной войной уже заждались того момента, когда они смогут внести свой вклад в общее дело. В империи Аслан тем временем огласили хорошую новость. Леньхуй Ин не пострадала. Если быть точным, фанатики Святого учения похитили двойника принцессы. Разумеется, ради её безопасности это пришлось держать в тайне, но теперь, когда Аслан столкнулся с кризисом, Леньхуй Ин больше не смогла оставаться в стороне. Неопределённость, связанная с выживанием моего сочаства, давила на асланцев. Не стоит недооценивать влияние младшей принцессы, хотя Айна взошла на престол, Леньхой и не следующая наследница. Кроме того, она, малышка, о которой все хотели заботиться. Было невообразимо сложно думать о том, что ей может быть причинён вред, благодаря тому, что в новостях о её судьбе говорили мало, в народе появилось множество печальных слухов, теперь же все вздохнули с облегчением. Заговору обедансов не суждено сбыться, их страна настоящий агрессор, Ведь только таким бессердечным выродком, как они, могло прийти в голову похитить двух принцесс. Анализ Айны был очень чётким. Не имеет значения, как люди за пределами Аслана смотрят на эту войну, самым важным для них является мнение асланцев. Все в Аслане должны быть единым целым, ведь единство это величайшая сила, оно ключ к победе. Леньфана, вернувшегося после унизительного поражения, не оставили в стороне, вместо этого он был понижен в звании до рядового солдата. Бывает из грязи в князи, а у него вовсе получилось в точности до да наоборот. Что по мнению некоторых, было ещё хуже. Учитывая, что ту битву проиграл волейбой на его месте, с ним обошлись слишком жестоко. Теперь весь мир называл новую тактику Жэнь Зэнь Сяня эпохальной. Поражение будет неизбежностью для всех, кто с ним столкнётся. Леньфуну действительно лишь не повезло оказаться первым в этом списке. Тем не менее, в Асслане принято расплачиваться из за случайности. Вот почему сам Лень Фан не высказал ничего против своего наказания. После такого позора он решил потратить свою жизнь, чтобы вернуть честь семье Лень. Его не волновало, как это будет происходить, главное получить возможность. И Айна дала ему эту возможность. На самом деле она прекрасно понимала, что у воина, который хочет отомстить, сил становится больше. Тем не менее, ей показалось, что Лень Фана следует слегка подавить. Он должен понять, что ещё одного шанса у него уже точно не будет, как и у Аслана. Стоит отметить, все последние действия Айны доказали, что она действительно идеально подходит на роль императрицы. Все её решения оказались очень продуманными и приводила она их в действие без каких-либо колебаний. Это и есть необходимые качества, которые требуются хорошему монарху. Кашавен всё-таки оказалась права касательно неё. Умение управлять у Айны в крови, и как только ей достанется вся её власть, принцесса станет лучшим правителем, чем была она. Когда Айна сказала, что она не хочет выходить замуж, не хочет детей, что у неё есть только родина, она полностью покорилась отца всех жителей империи. Это была решимость одного из семьи Аслан, причина по которой империя Аслан достигла вершины на млечного пути, а также тому, почему в столь неблагоприятной ситуации внутри этой страны сохраняется стабильность.